усти меня, Господи. Почему так не везёт? Помоги ему, Господи. Эти мысли крутились в воздухе где-то под крышей этой старенькой газели, и воздух становился тягучим и тяжёлым. Благовещенск – очень красивый город, особенно в конце сентября. Именно сейчас здесь такая пора, про которую говорят «золотая осень». Благовещенск является административным центром Амурской области. Население – примерно 225 тысяч человек. Благовещенск располагается между двух красивых рек – на левом берегу Амура и правом берегу Зеи. На правом берегу Амура располагается китайский город по братим Хэйхэ. Если гулять по набережной Благовещенска, можно любоваться и китайским городом тоже. Продолжала гид. «Вас сейчас заселят в гостиницу. Отдыхайте. А вечером всех приглашаю в ресторан на шестнадцатый этаж. Нас ждет особенный ужин по случаю начала вашего путешествия. Обед будет по желанию, так как из-за разницы во времени в шесть часов многие из вас по приезде в гостиницу сразу же уснут». Гостиница называлась Азия. Она возвышалась над городом, как Эйфелева башня над Парижем. Это было самое высокое здание в Благовещенске. И из панорамного ресторана на шестнадцатом этаже можно было увидеть не только Благовещенск, но и красивый Амур, и соседний китайский городок Хэйхэ. Днём противоположный берег привлекал своим рельефом высотных зданий, похожих как две капли на красавицу Азию. А вечером светился разными огнями не хуже Москвы. Поселили их быстро и по-королевски, каждого в индивидуальном номере. Это очень порадовало Беллу. Ладно бы она с кем-то дружила, но жить с совершенно чужой женщиной в номере было бы некомфортно. Когда раздавали ключи, Белла слышала, как Дмитрий Иванович просил групповода отвезти его в больницу к шефу. Спать ей от адреналина, видимо, перехотелось, и она напросилась поехать с ними. Оленька же не просто просилась, она плакала и требовала взять её с собой обязательно и прямо сейчас. Но им дали полчаса на душ и переодеться. Договорились встретиться в кафе на первом этаже для того, чтобы выпить по чашке кофе. Когда минут через 20 было пришла в кафе, то поняла что первое. Ну вот, а ещё меня торопили, а сами даже немного обиделась она. Сев за самый уютный столик в углу зала, она заказала кофе и круассан. От входа столик отделяла декоративная стойка. Боясь, что они ее не заметят, она то и дело поглядывала на вход. Но, видимо, все-таки пропустила их появление, потому что из пучины интернета ее выдернул голос Дмитрия Ивановича и шум отодвигаемого стула за перегородкой. — Ну, привет еще раз, кофе мне взяла, молодец. — Черный без сахара, как ты любишь, и пару горячих бутербродов, — ответил женский голос. Ты где машину с таким златым водителем надыбло? Неужели местные подогнали? как со старой знакомой разговаривал Дмитрий Иванович. Бел ладно напряжение, пытаясь ничего не пропустить, от удивления, с кем это он так по-свойски разговаривает, а также немного от стыда за то, что подслушивает, громко чихнула. Понимая, что сейчас будет разоблачена, она легла на диван в надежде прикрыться столом. Через секунду Дмитрий Иванович заглянул через стол и ни капли, казалось, не удивился. Будьте здорово, было, Сергеевна. У меня к вам два вопроса. Первый откуда такая тяга лазить под стол? Второй чему вас родители вообще учили? Вы прямо кладезь пороков. И подглядывайте, и подслушивайте. И наконец, бесплатный совет. В следующий раз, когда будете прятаться, и телефон убирайте. Он у вас в очень примечательном чехле с ушками Микки. Прячьте для того, чтобы люди хотя бы посомневались, а не сразу поняли, что это вы. Да вставайте уже, хватит валяться. От стыда было, не могла двинуться с места. Он уже ушёл к себе за стол, и стал пить кофе, есть бутерброд и рассказывать своей собеседнице про Беллу, а та всё так и не могла встать. Подойдя к столику, Белло увидела, что он сидит с групповодом, молодой девушкой, которая обещала их подвести в больницу. Это с ней он разговаривал, как со старой знакомой. Волна ревности накрыла ее. Она надулась и молчала всю дорогу до больницы. Олечка же даже в кафе не пришла, а ждала их на крыльце. Она была напугана и заревана. В «Газели» ехали молча. Белла дулась, Олечка плакала, а Дмитрий думал. По-моему, она ни при чем. Именно такие мысли посещали сейчас Дмитрия Ивановича. Он вспоминал похождения новой знакомой и старался не рассмеяться вслух. Человек хронически невезучий, неуклюж. Надо же было так громко чихнуть. А ведь могла бы многое понять. Продержись ещё минут 5.